Каюта оказывается точной копией моей. Только во всю стенку стеллаж с задвижными дверцами. Очень хорошо, можно все красиво разложить. Решаю заранее подготовить хранилище для гранитских покупок. Прикидываю, чего, сколько будет. Да и что поближе, что подальше положить. Да куда я аппараты поставлю. Везде раскладываю записки, чтобы не забыть, до чего додумалась. А потом, наконец, разбираю мешок. И распихиваю по полочкам свои припасы. На все это уходит гораздо больше времени, чем мне кажется. Я вообще люблю наводить порядок и часов при этом не наблюдаю. То есть вешать в шкаф стиранную одежду сразу, как высохнет, выше моих сил. Но зато я хотя бы раз в месяц выделяю один день и навожу полный порядок везде, куда дотянусь. И каждый раз чувствую себя после этого героем труда. Очень позитивно. Кстати, о стиранной одежде. Я же хотела спросить у Тирбиша, где у них машинки стоят. Тирбиш, как всегда, отыскивается на кухне и с удовольствием провожает меня в прачечный отсек. Оказывается, что машинки у всех именные. Тирбиш объясняет, что это для того, чтобы ни в коем случае не перепутать одежду и не потрогать чужое. Поскольку команда по внешности очень разношерстная, красивой половине неприятно прикасаться к личным вещам некрасивой половины. Так что эти самые вещи не должны попадать в одни и те же места. Я только чешу в затылке, как же Азамат при этом должен воспринимать мою манеру, за него хвататься чуть что. Тирберж выделяет мне одну из запасных машинок, старательно выводит прямо на передней панели мое имя маркером. Это простое действие неожиданно заставляет меня чувствовать гораздо большую уверенность в завтрашнем дне, чем подписание контрактов. Мысль о контрактах напоминает, что надо написать домой. Так что после того, как Тирбиш показывает мне сушильню с горячим поддомом, я снова отправляюсь к капитану. Он все так же сидит за буком и, как глаза не посадил еще в этом вечном полумраке, но при виде меня снова начинает теребить волосы. Вот ведь не дает полюбоваться. «Оставь!» – прошу. «Да высохли уже!» – пожимает плечами. Не буду же я так ходить. Берется за расческу. О, у меня есть идея. Да я тянусь, только что не подпрыгивая на месте. Что? Не понимает он. Да я тебя расчешу. Судя по округлившимся очам супруга, я опять сделала что-то невероятное. Надеюсь, хотя бы не оскорбительное. Это что, какая-то традиция? Предполагает он, немного оправившись. Врать не хочется. но очень хочется запустить пальцы в эту роскошь. Пожимая плечами и пользуясь его растерянностью, отбираю в него расческу. Она тяжелая, большая, с крупными зубьями из какого-то натурального пластика, вроде кукурузного. Поднимаю обеими руками тяжелые жесткие пряди и усаживаюсь с ними на кровать. При такой длине рядом стоять не обязательно. Азамат завороженно смотрит, как я аккуратно разбираю кончики. Бальзам бальзамом, но мне спешить некуда. Постепенно забираю все выше, или в данном случае все ближе к хозяину. Наконец дохожу до головы, и тут стараясь быть как можно осторожнее. Не дай бог ему какое обидное движение промерещится. Тем более, что теперь на всю длину прочувствовать приходится. Волосы такие густющие, что кожи на проборе почти не видно. Даже как тяжело такую косу носить. Подумать страшно. У меня у самой в свое время коса была ничего себе. Это сейчас я все отстригаю. Так я помню, как мне было тяжело. Но мои-то кудряшки с его гривой ни в какое сравнение не идут. Ну вот, все хорошее когда-нибудь кончается. На расческе ни волоска не осталось. С ума сойти можно от счастья. Была бы я парикмахером, отдалась бы ему на этом самом месте. Теперь надо все это заплести, и чтобы концы не запутались. И как он один справляется?» Азамат между тем сидит, как будто с него портрет рисуют, Даже не моргает, по-моему. Приближаясь к концу косы, задумываюсь о завязке. «Давай, чем закрепляешь?» — говорю. Он слегка вздрагивает от звука моего голоса и протягивает убитую жизнью черную резиночку. «Господи, да тут шелковую ленту нужно! Но ведь сейчас опять начнет, что ему не подобает!» «Ладно». Я ему вышью ленточку и пусть только попробует не носить. Кстати, рубашку мою не надевает. Неужели что-то не подошло? Ну вот, говорю, готово. Предъявляю ему аккуратную косу. Хвостик я нарочно оставила подлиннее, чтобы хоть чуть-чуть видно было, какая там красота. — Спасибо, — говорит неуверенно. — Мне было очень приятно. Так и не понял, зачем вам это понадобилось? Взвешиваю, насколько уместно сказать «пощупать захотелось» и решаю пока подождать с откровенностями. «У тебя очень, очень красивые волосы», — объясняю серьезно. «Они заслуживают самого лучшего обращения». Левая сторона его лица слегка розовеет. «Нет, я не могу, какая прелесть! Неужели это мой муж?» Не удерживаюсь и целую его в макушку. Благо, когда он сидит, я все-таки достаю. Ну все, выносите тело. Под этим взглядом чай можно пить без сахара. Пустишь, Бук? Спрашиваю, чтобы разбавить сиропчик. Кивает, встает, отходит в сторону. Пошел дар речи искать, бедолага. Господи, Азамат, да прилети ты на землю, тебя бы любая с руками оторвала. Это я тут выпендриваюсь. Вроде как солидная женщина, 28 лет, высшее образование. К первому встречному в кровать прыгать не пристала. А попадись тебе кто попроще, и был бы ты уже со всех сторон счастлив. Но вот угораздило меня в меня втрескаться. Ладно, ничего. Я скоро и сама до кондиции дойду. Вот только сейчас домой отпишусь. Мам, я вышла замуж за капитана муданского корабля. И остаюсь тут работать. Мы скоро будем на гарнете. Ты говорила, там какие-то лилии особенные растут. Тебе прислать луковицы? Сашка, ты сидишь? Прочно сидишь. Не пьешь ничего? Не ешь? Смотри, а то подавишься. Я тут вроде того, что выскочила замуж неожиданно для себя. За того самого капитана, с которым ты говорил. Он абсолютно прекрасный. Так что я намереваюсь остаться на корабле. Тем более, что им все равно нужен бортовой медик. Нет, я вполне уверена, что мне никто ничего не подмешал. Он просто реально бесконечно клевый мужик. У меня все будет хорошо. Отдуваюсь, утирая пот со лба. Чует мое сердце. Сашку я не убедила. Ладно, разбер... Звонок посети. Но кто бы это мог быть, а? У него там как раз середина рабочего дня. Он оповещение о письмах. Мгновенно получает. Азамат зову тихонько. Чувствую, как слева у меня за спиной материализуется кто-то большой. Это мой брат звонит. Да, я так и подумал. Вы ему сказали? Да, но я не хочу ему говорить, что это было против моего желания. Но почему? Неужели вы хотите, чтобы он думал? Да, я хочу, чтобы он думал, что я вышла за тебя замуж. потому что хотела выйти из тебя замуж. Иначе он станет волноваться. О! Ты с ним поговоришь? Конечно. Я принимаю звонок. Лизка, это что, розыгрыш? За тобой до сих пор таких шуток не водилось. Санечка, это чистая правда. И прекрати орать, а то мой муж обидится. Сашка, картинно закрывает лицо руками. Нет, ты все-таки рехнулась. Знаешь, я думал, ты оправилась после смерти Кирилла. Надеялась, у тебя какие-то новые начинания с этим космосом. Но теперь так понимаю, что это все было сложная махинация, чтобы поставить на себе крест. А я не мог тебе помешать. Что? Это что вообще за разговорчики? Взвизгиваю я, аж слезы к глазам подступают. И это мой брат говорит. Какого черта? Я вышла замуж за мужчину, который мне нравится. А ты тут... Лиза, он пират, преступник. Ты совсем белины объелась, что ли? Он не делает ничего противозаконного. Это он тебе так сказал? Да блин, у него есть профиль в базе земного союза. Как ты вообще хоть слову его веришь? Мне хочется просто захлопнуть бук и на время забыть, что у меня есть брат. Но уж очень жаль Азамата. Я ведь ему никогда не докажу, что Сашку волновала не его внешность. Так что решаю просто столкнуть обеих мужиков и пусть сами разбираются по понятиям. Азамат хорошо убеждает, а вот и Сашку убедит. Тяну мужа за руку. Слушай, он не верит, что у тебя есть профиль в базе. И даже не хочет проверять. Поговори с ним, пожалуйста, он меня слушать не будет. Азамат выглядит расстроенным. Еще бы, после Сашкиной истерики. Хорошенький прием у родственников жены. У родственники. Я уступаю место у бука, бросаю брату. На, поговори с ним сам. Скажешь что-нибудь про его внешность, убью. Сашка незамедлительно обрушивается на Азамата с обвинениями. Как он посмел, да что он себе вообразил, да неужто он думает, что меня тут не найдут? Да вообще сейчас армейский взвод в люк постучится. Обычные тупые мужские угрозы. Мог бы и поновее что-нибудь придумать. Особенно после того, как этот самый армейский взвод меня тут бросил. Азамат отвечает спокойно и обстоятельно, без угрозы, но и без трепета. Нет, никакого насилия и в помине не было. Ничего не вообразил. Сам удивляется неожиданно привалившему счастью. Найти нас трудновато, но если, уважаемый Александр, согласится приехать на Гарнет, может встретиться и все обсудить вживую. Армейский взвод вызвать не удастся. Есть специальный указ от такого-то, такого-то, номер такой-то, запрещающий земным войскам применять насильственные меры против Азамата Байчхараха. Байчхарах? Сашка застывает с приоткрытым ртом. Это вы? В Конечно, я. Пожимает плечами Азамат. А что, много претендентов? Сашка перестает смотреть в экран. Видимо, решает все-таки слазить в базу. Потом вертит головой, похоже, сличает фотографию с собеседником. Ну, тут уж трудно ошибиться. Откашливается. Я, простите, я вас не узнал. То есть, я вас никогда не видел. Извините за недоверие, больше не повторится. Ну нифига себе, ты еще на вытяжку встань и честь отдай. Что ты там такое увидел в базе? Интересно даже. Азамат посмеивается, несколько умиленно. Ничего страшного, я понимаю, вы заботитесь о сестре. У меня у самого младший брат есть, так что я вас хорошо понимаю. И знаю, что вид мой доверия не вызывает. Так что вы все правильно сделали. Я совершенно не в обиде. Сашка на все это только мямлет, что-то прощу прощебельное. А я так и вовсе ртом мух ловлю. Умудрилась выскочить за кого-то настолько крутого и не заметить, ну я даю. А снова уступает мне место за буком. Какого черта ты не сказала, что это байхарах, шипит Сашка. Если начальство узнает, что я с ним поссорился. Мне меня таких люлей навешают. Я не знала. Впервые слышу это имя. Чем он так знаменит? Ты что ли? Ты еще спроси, кто такой Кутузов. Кутузов. Кажется, в школе как-то раз мальчик, который мне нравился, делал по нему доклад. Но я больше смотрела, чем слушала. Сашка, видя мой бессмысленный взгляд, роняет голову на клавиатуру. Он герой обеих дженгожских компаний. Это же каждый мальчишка знает. То есть это, конечно, государственная тайна, потому что наши ни за что не признаются, что использовали наемные войска. Так что высокое начальство будет делать вид, что совершенно не в курсе. Но ты бы хоть поинтересовалась, за кого замуж выходишь, блин. Ну, меня как-то больше заботило, что он добрый и предупредительный. Но если еще и герой, то я не в накладе. Сашка обреченно мотает головой. Женщины! Ладно. Мы за вас выпьем вечером, когда будем отмечать, что я породнился с Байчхарахом. Ты матери написала? Да? Но я не думаю, что она будет волноваться. Нет, но она захочет связать ему свитер. Она Маську уже все обвязала. Дальше некуда. А тут свежий кандидат. Так что ты поосторожнее. Я уже ржу, еле сдерживаюсь, чтобы не завыть. И как же я забыла, как мама прямо с первых дней Сашкиной женатой жизни Взялась одевать его супругу. Маська, правда, удачный экземпляр. Она тощенькая, мелкая и все время мерзнет. Пусть вяжет, выдавливаю. Сашка делает страшные глаза. У них самодельная одежда в большом почете. Он будет очень рад. Сашка качает головой и решает, что с него хватит. Ладно, удачи тебе. Извини за скандал. И отключается. Так ты, оказывается, знаменитость? — говорю, проржавшись. — Ишь, как Сашку построил. — Ну, я так понимаю, что ваш брат занят при земном союзе, так что ничего удивительного, что он обо мне слышал. Это вовсе не значит, что я знаменит, — усмехается Азамат. Потом качает головой. — Меня все-таки удивляет, что вы предпочитаете называть друг друга простонародным вариантом имени. — А ведь и правда, и я, и Сашка, и мама — все нагласные начинаемся. Аристократическое семейство. Кто бы мог подумать? Можешь считать, что у нас принято среди своих не хвастаться титулами, Хихикаю. А что такое это байч-харах? Я думала, у вас нет фамилий. Байч-харах – это прозвище. Означает, знаете, игрушка такая есть, не валяшка. Господи, за что ж тебя так прозвали, хлопаю глазами. Ну, вроде как, живучий очень. сжимает плечами а, -а, а мне в голову начинают лезть всякие смешные неприличные интерпретации так что я стараюсь уткнуться в бук неожиданно приходит ответ от мамы ну а где свадебные фотографии и видео и вообще почему родительского благословения не спросила непорядок надо же мне полюбоваться на того монстра который на тебя упрешь сделал лили да да да У них там есть синие и еще махровые фиолетовые с крапинками. Я сейчас у Котельниковой спрошу латынь, а то ты все неправильно купишь. Описываю маме, что всему свое время. И вдруг замечаю замата, нависшего над моим плечом. У вас и буквы другие. Простите, что подсматриваю. Меня просто немного беспокоит реакция вашей матери. Я так понял, что вы с ней близки. Да какая у нее реакция, выркаю я. Это Сашка у нас нервный, а мама спокойная, как слон. Зам отморгает, не совсем меня поняв. И я перевожу ему мамино письмо. Приходится долго объяснять про лошадей и вазы. Кажется, он решает, что мы общаемся с шифровками. Гарнет уже виден в иллюминаторах. Душно-алый, светящийся, окруженный роем суетливых звездолетов. Звездолетищ и звездолетиков. На нем водится какой-то красный минерал. от которого вся вода приобретает характерный багряный оттенок. Да и суша, где нет озеленения, являет все оттенки от бордового до оранжевого. Зато он, собственно, и горнет. Завтра уже там будем. Я отлипаю от иллюминатора и иду в прачечный отсек простернуть свое немногочисленное барахлишко и заодно подсунуть позаимствованную у рубашку к его высушим шмоткам. Он, наверное, удивится, Но это мой единственный способ ее вернуть. Ночь не задалась с самого начала. То мне жарко, то мне холодно, то непомерная футболка у шеи сбилась, то пить хочется, то наоборот. Вроде и нервничать повода нет. Ну, кроме того, что я сегодня замуж вышла. Во втором часу ночи все-таки удается заснуть. Но снится какая-то чудовищная хреномуть. Смотрите, ее мне не нравится, так что я опять просыпаюсь, И все начинается заново. Опять ворочаюсь, опять засыпаю, опять вижу нечто, что однозначно классифицируется как кошмары, просыпаюсь. Неужели этот гад мне опять чего-то подсыпал? Но ведь сама же чай себе заваривала сегодня. И даже не очень крепкий. И еда на вкус нормальная была. Можно, конечно, тяпнуть снотворного, но сны от этого никуда не денутся. А вот проснуться... и отплевываться уже не получится до утра. Да, а ведь мне надо завтра соображать. Ну и что мне делать? Хм, воспользоваться проверенным методом. У меня ведь муж есть, не так ли? Вот пусть он со мной и нянчится, ему не впервой. Тихонько выбираюсь из каюты и озираясь, чтобы ни на кого не налететь, прокрадываюсь к азамату. Не очень хочется узнавать, насколько именно неприлично выгляжу в футболке до колен. У Азамата все как в тот раз. Дверь открыта, он лежит на кровати, практически засунув голову в подушку. И не душно ему там. Внезапно он что-то говорит, и я подскакиваю. Но нет, похоже, это во сне. Эге, -э, да я не единственная, кому тут грезится всяческая дурь. Ну ладно, может, и ему от моего присутствия полегчает. Собираюсь под одеяло и ныряю ему под руку. Ну вот, тепло и уютно. Просто семейные идиллия. Он что-то бормочет по мудански Кажется, мелькает слово «отец». Но я ни в чем не уверена. Глажу его по голове, запускаю пальцы ему в волосы, да так и отрубаюсь.